Глава в о с е м н а д ц а т Декера. Когда ты предложила прокатиться, стоило ли мне догадаться, что речь идет о похищении? – спрашивает Хантер, сидящий на пассажирском сиденье. Или ты пытаешься закончить то, что начала прошлым вечером? Как бы мне ни хотелось бросить колки ответ, я лишь включаю поворотник и улыбаюсь. Я все утро раздумывала, как показать Хантеру, что его силы на исходе, и что еще важнее. Показать без слов. Спортсмены очень суверны. е После победы они перестают бриться. На поле н е наступают на линии, носят одно и то же, но надеюсь, что стиранное белье, если оно было на них в удачный момент, и они никогда не произносят некоторых понятий вслух, вроде "ноу хиттер", примечание в бейсболе "ноу хиттер", игра, в которой команда не смогла сделать ни одного хита. удар, при котором отбивающий достиг первой базы, идеальная игра, примечание в бейсболе победа в сухую, при которой ни один игрок соперника не достиг базы, выгорание и тому подобное. Так что я подготовилась показывать, а не рассказывать. к тому же я не была уверена, что Хантер сам понимает, что переживает выгорание. Скажи я ему об этом, он бы точно принялся со мной спорить. А именно этого я и пыталась избежать. Когда я предложила ему проехаться со мной, то пообещала себе, что буду отвечать улыбкой на все, чтобы он не сделал с целью вывести меня из себя. Мы могли ладить и за пределами спальни. Я была настроена доказать это себе в личном плане, а ему в профессиональном. Только так я могла бы убедить Хантера, что знаю, что для него лучше. После этого он бы с легкостью доверился мне как агенту. Направляясь на восток по Уиллок-стрит, я бросаю взгляд в его сторону. Я не говорила, как далеко мы едем. Хорошо, что сегодня у меня выходной, а то пришлось бы пропустить игру, бормочет Хантер, хотя в его голосе слышны нотки веселья. Слева появляются огни коледжа, л а справа начинает виднеться арена. На улице темно, но студенты толпятся на освещенных уличных фонарями тротуарах и в местах общего пользования. Когда ты в Гановере, да? Примечание. Игра слов по аналогии с пословицей: когда будешь в Риме, делай как римляне. Или русский эквивалент: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Английское: When in Rome do as the Romans do. Конец примечания. А что в Гановере принято похищать хоккеистов и привозить их в... Где мы, черт возьми? спрашивает Хантер. В Дартмуте, а если точнее, в Дартмутском колледже. Я замечаю, как он содрогается. Ладно, протягивает Хантер, когда я въезжаю на переполненную парковку и, к счастью, сразу же нахожу свободное место. Я не был силен в учёбе, к и н к е й т Да от одной мысли о том, чтобы снова сидеть за партой, у меня мурашки по коже. Что тебе не нравилось, когда кто-то говорил тебе, что и как делать? Какая неожиданность! Я ставлю коробку передач в режим парковки. Вот н а д е н ь э т о беру с заднего с и д е н ь я бейсболку и бросаю ее Хантеру, пока сама жду его реакции. Ни за что! Качает он головой и скидывает с колена бейсболку короле й Лос-Анджелеса, так, словно та обжигает. Сумасошла! Смех Хантера заполняет салон машины, и я замираю, чтобы сполна насладиться им. Ведь я не так часто его слышу. Я не могу ее надеть. Почему? Поддержишь, а н х а й л Я поднимаю бейсболку и пытаюсь натянуть ее ему на голову. Нет, вскрикивает Хантер и хватает меня за з а п я с т ь е Я же шутливо пытаюсь вырваться. Не буду я предателем, не буду. Вот сфотографирую тебя и разошлю по всем соцсетям. Не смей! Вопит Хантер и пытается отвлечь меня щекоткой. Я вскрикиваю и неуклюже падаю на центральную консоль, так что прижимаюсь грудью к его груди. В столь тесном пространстве наши губы находятся всего в миллиметрах друг от друга, так что когда мы учащенно дыша встречаемся взглядами, все протесты так и остаются невысказанными. Деккер, мое имя произнесенное довольно тихо. Все равно режет слух даже по сравнению с криками, которые совсем недавно раздавались в машине. В этих двух слогах мне слышится многое. Правда ли это, или же я все придумала? Поцелуй меня. Эта идея крутится в моей голове, пока я пытаюсь собраться с мыслями, пока борюсь с соблазном наклониться и попробовать его на вкус. Но губы Хантера так близко. Под ладонями, которыми я упираюсь ему в грудь, он кажется таким теплым, приглашающим прикоснуться к себе. В моей голове только воспоминания о том, как хорошо нам может быть вместе. Он опускает взгляд на мои губы, но тут же снова смотрит мне в глаза. В проходе позади нас кто-то сигналит, и мы отскакиваем друг от друга, как школьники, которых застали обжимающимися на школьной парковке. Спасен в последний момент, бормочет Хантер в тишине машины, вертя в руках бейсболку королей. Я сижу прислонившись спиной к двери и наблюдаю, как он перебирает пальцами вышивку. Готов? спрашиваю я, но никто из нас не двигается с места. Напомни, зачем мы здесь? Конкретно в этой машине или в философском смысле? Уклоняюсь я от ответа. Деккер, рычит Хантер, и я смеюсь. Потому что для понимания перспективы полезна смена обстановки. В невинном замечании кроется намек, и судя по тому, как Хантер смотрит на меня голубыми глазами, скрытыми в тени, он его уловил. О чем именно мы говорим, Деккер? Пока мы сверлим друг друга взглядами, у меня мурашки бегут по коже. Я нервничаю, размышляя о том, насколько ч е с т н о и мне следует быть. Мы говорим о том, чтобы напомнить тебе, почему ты вообще играешь в хоккей. Мы говорим о том, что тебе нужен новый агент, который будет тебя ц е н и т ь Мы говорим о том, что мы заслуживаем второй шанс. Но ни один из этих вариантов так и не срывается с моих губ. Нет, вместо этого я, испугавшись, даю ответ, который способен его удовлетворить. Пока что мне нужно посмотреть матч предполагаемого клиента. Я подумала, что ты захочешь высказать свое мнение. Хантер, прищурившись, качает головой. Что? Это слово сопровождается недоверчивым смехом. Сделай мне одолжение, говорю я, и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на з а д н е е с и д е н ь е Кажется, у меня где-то была шапочка. Шапочка сойдет, уточняю я, роясь в дорожной сумке. Зачем мне ее надевать? – интересуется Хантер, когда я выуживаю простую черную шапочку. Вуаля! Поднимаю я вещицу. Тебе лучше надеть ее, потому что ты здесь не как Хантер Медекс, бог хоккея. Ты здесь как простой парень Хантер с членом среднего размера, который приехал, чтобы насладиться игрой. Хантер долго смотрит на меня, и я жду, что он что-нибудь скажет, что в его глазах промелькнет настороженность. Но он только кивает и медленно натягивает шапочку. Но мой член больше среднего. Парень в шапочке может и простой, но его достоинства нет. Следовало же д а т ь что ты скажешь что-то подобное, смеюсь я. Простым парням нужна вся любовь, которую они только могут получить. Пожимает он плечами. Пойдем уже. Хантер больше среднего. Шучу я и открываю дверцу. Мне необходим холодный воздух. чтобы прийти в себя от осознания, что мы и правда ладим, и от мысли о том, что хочу начать все сначала, независимо от того, как сильно он ранил меня в прошлый раз. Но ранит ли то, что вы оба ожидали одного и того же до тех пор, пока твои ожидания не поменялись? Разве можно винить в этом Хантера? Господи, Дек, забудь уже об этом, забудь о нем. Но прошло уже три года, и судя по всему, я ничего не забыла. О чем это говорит? Мы соприкасаемся плечами, когда проходим по парковке, как и студенты колледжа, направляющиеся посмотреть одну из самых важных игр сезона – матч против Дартмута. Подожди, Хантер берет меня за руку, чтобы я остановилась и посмотрела на него. Почему у тебя в машине шапка с логотипом Королей? У меня есть клиенты чуть ли не из каждой команды. И что? Ты наряжаешься для их игр? Я пожимаю плечами и застенчиво улыбаюсь. И иногда. Все это время ты была в дороге с лесорубами. Что-то я не заметил на тебе нашу шапочку. Надену ее, как только выиграете кубок. Ого, говорит Хантер, прежде чем разразиться смехом. А ты жестокая. Но по пути к о р е н е я я могу сосредоточиться только на его смехе. Это все, что я слышу, все, что я хочу слышать.